Они подошли к поликлинике, и Сима проводила Гирина до дверей хирургического кабинета, прикоснувшись к его плечу. Принимала высокая стройная женщина-хирург в длинных сверкающих серьгах с выжженными перекисью локонами. Она едва бросила взгляд на палец Гирина. Будем скрывать? Будем. Так, посмотрим, посмотрим. Ну... Ничего, ничего, надо быть мужчиной, надо терпеть. Она принялась за дело. Но так безжалостно, что будь на месте Гирина другой человек, он, несомненно, закричал бы от боли. И в то же время нельзя было отказать врачу в умении. Разрез прошел точно, не глубже, чем надо. Больно, но надо терпеть. Надо терпеть. Вы же мужчина. Довольно. Все, что нужно, сделано. Закладывайте тампон и давайте перевязку. Вы мясник, а не хирург. Что вы понимаете? Неженка, как и большинство мужчин. Мне зачем было приходить, если боитесь боли? Оскорбляйте врача, который вас же лечит. Сестра, сделайте ему перевязку. К вашему сведению, я сам хирург, военный вдобавок. И мне в моей практике пришлось дисквалифицировать одного вроде вас. Не понимаю, о чем вы говорите. Сейчас вас перевяжут и уходите. У меня еще много больных. В приемной Никого. Прежде чем написать предупреждение о вашей социальной опасности, мне нужно узнать... Уходите немедленно! На последнем слове она осеклась, встретилась со взглядом Гирина, пронзившим ее насквозь. Колени ее подогнулись, она ухватилась за край операционного стола. Когда вы начали получать удовольствие от причиняемых Вами страданий. Вы знаете, это глубоко спрятанное, тайны даже для себя самой. Я... я не знаю. Когда? Я раньше не знала, а потом заметила сама. Запомните это. Запомните крепко на всю жизнь. Следите за собой. Это пройдет скоро. Если вы будете как следует бороться, я навещу вас и проверю через год. Вы будете оперировать в моем присутствии. Вот телефон. Позвоните. Я сделаю это. Я буду стараться.